Глава девятая За всю поездку факел больше не обмывался ни словом полезной информации. Нет, он, конечно, отвечал на осторожные вопросы Эвелины, но как-то расплывчато и несодержательно. От этого ни на Йоту не становилось понятнее, что же он задумал. А когда служащая принималась штурмовать оборону инквизитора в лоб, то и вовсе предпочитал таинственно отмалчиваться. Тогда девушка решила прибегнуть к использованию штучек из разряда типично женских. Она напустила на себя крайне оскорбленный вид и отвернулась к окну, всячески демонстрируя, как ее задело нежелание Юрия открыть ей правду. Обычно такая хитрость срабатывала приблизительно на 100% мужчин. Лейтенант прекрасно осознавала свою привлекательность и не стеснялась повседневности пользоваться ей как орудием, Пожалуй, из всех ее знакомых один лишь только Калистратов мог избежать попадания в капкан женских чар. Да и то потому, что на истеричном майоре их было страшно применять. Однако сидящий слева от нее водитель сейчас демонстрировал поистине титаническую выдержку. Или дело все-таки не в ней. Присмотревшись к спутнику повнимательней, Эвелина чуть не задохнулась от возмущения. Да этот мужлан, кажется, даже не замечает, как старательно она разыгрывает перед ним Уизуленное самолюбие. Ну что за сухарь бесчувственный? Неужели ему настолько плевать на нее? Погрустнев от этих мыслей, уже по-настоящему, девушка обиженно покосилась на ликвидатора. это его целеустремленность и непоколебимая уверенность в собственных действиях подкупали. Нечто такое впервые она ощутила от бойца в тот день, когда он рвался в одиночку на штурм инфестатского гнезда в Семенове. Однако сейчас, спустя год после их знакомства, Жарский разительно изменился. Теперь он выглядел с самим воплощением решительности и мужественности. Не то, чтобы лейтенант раньше считала Юрия малодушным и несмелым, вовсе нет. Человека, способного в одиночку остановить нашествие упырей, пожертвовав собой, а затем вернуться с того света, невозможно в таком даже заподозрить. Но это исходящее от него слепящая аура неустрашимости — Прямо-таки выбивала из-под ног почву. Рядом с инквизитором служащая неизменно начинала щать слабость в ногах и трепет в груди, как будто смотрела с огромной высоты вниз на недосягаемую землю, и это пугало Носову, но одновременно и манило. «Эвелина», — с непонятной интонацией окликнул ее мужчина. «Угу», — слегка заторможенно отреагировала девица. «Что ты делаешь?» «О чем это он?» озадаченно подумала лейтенант, после чего окончательно встряхнулась, избавляясь от одолевающей ее прострации. И сразу же она осознала, что ощущает под своими пальцами что-то теплое. Медленно повернув голову, пассажирка сдавленно охнула. Оказалось, что, увлекшись размышлениями, девушка неосознанно ухватилась за руку Юрия, которую тот положил на рычаг коробки передач. Ужас моментально сковал тело носовой, а к лицу прилил такой мощный поток крови, что она за секунду покраснела до состояния помидора. «Ох, прости, прости, прости!» Задыхаясь от стеснения и неловкости, лейтенант отдернула ладонь, словно от кипятка. «Извини меня, пожалуйста, я, я просто задумалась, и вот ты, я не специально, клянусь тебе, это вышло чисто случайно, я, мне...» «Расслабься, Евелина, все нормально, с каждым бывает». Жарский отреагировал на маленькое происшествие удивительно спокойно и не позволил себе при этом ни тени усмешки или снисходительности. За что служащая была ему крайне признательна. «Это ж надо настолько выпасть из реальности, чтоб такую глупость совершить. Фу, вот дура набитая. Да еще офицером ФСБН называется». Сгорающая от стыда носова, могла бы себя ругать еще долго, однако вскоре их поездка подошла к концу. Факел припарковал машину возле головного офиса страховой компании но не торопился покидать салон мы будем ждать полуутвердительно спросила пассажирка изо всех сил стараясь задавить в себе смущение верно, «Верно» немногословно кивнул инквизитор и толком еще не возобновившийся диалог снова угас пока они сидели в автомобиле девица успела смоделировать и забраковать с десяток тем для отвлеченной беседы но ни одну так и не опробовала в деле ее никак не желало отпускать неприятное ощущение легкой вины маленький зуббастый червячок непрерывно грыз душу вынуждая возвращаться мыслями к тому что она учудила и это после обещания данного юрию в том кафе позорище ой позорище что же он теперь будет думать об авелине да вот и аргументы подъехали тихо объявил боец выскочив из авто Он бросил спутницы, чтобы та подождала его, а потом отправился к остановившейся в паре десятков метров грузопассажирской «Газели». Жарский скрылся в её кузове на целых пять минут, и Носова за это время успела порядком заскучать. Но любые признаки скуки развеялись без следа, когда металлические двери распахнулись вновь. На асфальт парковки горохом высыпали ликвидаторы в полной выкладке. «Один, два, три, пятеро!» Вооруженная и грозная сила, близость с которой никакой здравомыслящий человек не сможет проигнорировать. Да и не здравомыслящий, в принципе, тоже. Одна из бронированных фигур призывно махнула рукой, и лейтенант предположила, что это факел и есть. Очень странно, конечно. Обычно их бы охраняться под семью замками, и вынести их просто так для личного пользования невозможно. А тут вдруг такая вольность. Неужели поднятый... Инквизиция и мятеж, о котором давно ползут слухи, был реален. И не просто реален, а достаточно серьезен, раз вынудил командование идти на подобные уступки. Высокопоставленные офицеры, вроде того же Калистратова и сотрудники из числа «Черных кокард», наверняка знали подробности. А вот остальная офисная пехота, которая которой относилась Иносова, довольствовалась лишь пересудами и досплетнями. «Лицо поуверенней сделай». Зажелестел искажённый голос Юрия в динамиках ЭКБ, когда лейтенант на негнущихся ногах подошла к бойцам. «А то выглядишь, будто мы тебя в заложники взяли». «Ха-ха, смешно», — натянута улыбнулась служащая. «Ладно, я попробую». Она расслабилась и прикрыла глаза. Несколько раз глубоко вдохнула и мысленно сосчитала до десяти. «Вот, уже лучше», — похвалилась Полин в технологичном доспехе. «Такое надменное выражение и поддерживай. Идем, пока руководство страховой компании дёру не дало». Пятерка инквизиторов спора двинулась к стеклянным дверям здания. И Эвелине, чтобы не отстать от них, пришлось чуть ли не бежать. Господи, какие же они все огромные! факелы без костюма превосходил ее ростом на полторы головы, а уж броня так и вовсе на две с половиной. Она ему даже на каблуках до плеча не доставала. «Поди поспей за такими». «Работает Федеральная служба по борьбе с неживой угрозой. Главное управление боевой инквизиции». На предельной громкости прохрипели подшлемные динамики, когда они вошли в помещение. «Всем оставаться на своих местах». Ликвидаторы рассредоточились по широкому фойе. Кто-то из них силой надавил на плечо охранника, пытавшегося вскочить с кресла, и приземлил его обратно. Другой угрожающий на над испуганно запищавшими девицами в белых блузочках. Третий рванул к лифту. В общем, действовали соратники Юрия уверенно, как при штурме, только более деликатно. Никто из работников организации не пострадал, пока еще. «Где директор?» — затребовал факел ответа у зашуганных сотрудниц. «Та-та-та-та-там!» — трясущимся пальчиком ткнула ближайшая девушка куда-то в потолок. «Конкретней!» ряхнул инквизитор. «Это третий этаж, это лифт, а прямо и направо, 305-й кабинет». Напуганная бедняжка выдала эту фразу со скоростью пулемета, лишь бы только от нее поскорее отстали. «Спасибо». Крестообразный визор на шлеме охотника на нежить изобразил благодарный кивок. «Работаем». Далее инквизиторы разделились. Двое кинулись подниматься по парадной лестнице, другая пара заблокировала пожарную а факел под джентльменски предложил Эвелине проехаться на лифте. Служащая, сопровождаемая преисполненными ужаса и непонимания взглядами работников компании, с гордым видом отправилась к Юрию. Совершенно внезапно она поймала себя на том, что ей нравится происходящее. Нравится, как смотрят на неё люди. Нравится ощущать себя частью мощи, перед которой жмутся и дрожат те, против кого она оборачивается. Это было нечто новое, ещё неизведанное. И оттого волна самоуверенности всколыхнулась внутри носовой. «Отлично держишься», — на пределе слышимости похвалил ее великан Вэгбэ, пока они ехали на третий этаж. «Спасибо, стараюсь», — почти не шевеля губами ответила девушка. Створки лифта разошлись в стороны. За ними уже поджидали остальные бойцы, которые сопроводили ее из Жарского до дверей директорского кабинета. Внутрь они ввалились все тем же гуртом, и в помещении стало как-то уж слишком тесно. «Что, -что происходит?» Сильно заикаясь, пробормотал пузатый мужчина, который до появления вооруженной делегации вольготно оседал в широком мягком кресле. «Инкаускас Лаймонис Алгердесович», скороговоркой выплюнула Эвелина только что прочитанное фио на табличке. «Да!» «Мы прибыли по поводу неправомерного отказа в страховой выплате по полису номер 000». Двадцать три сорок семь одиннадцать. «А почему этим делом вообще занимается боевая инквизиция?» — облегченно выдохнул руководитель компании, поняв, что беспокоит его по вполне рутинному рядовому вопросу. Носова уже набрала в грудь воздуха, собираясь выдать какой-нибудь вразумительный ответ, но ее опередил факел. Инквизитор сделал шаг и грохнул перед директором кулаком с такой силой, что перекосило столешницу. «Потому что страхователь героически погиб противостоянии живой угрозе. Он стоял до последнего при жизни и после смерти не для того, чтобы его семья с боем выцарапала причитающиеся выплаты. Это понятно?» «Да, абсолютно», — скукожился Пузан в своем кресле. «Давайте еще раз взглянем на ситуацию, Лаймонис Алгердасович», — переключила внимание обратно на себя лейтенант, и мягко оттеснила Юрия от хозяина кабинета. «У меня с собой в электронном виде все документы. Предлагаю их совместно изучить и по возможности пересмотреть принятое вашим специалистом решение». «Конечно, конечно!» Мужчина с такой истовой надеждой глядел на эвелину что-то аж стало неловко. «Присаживайтесь, пожалуйста. Может быть, хотите чаю?» Директор страховой компании сделал выводы, которые напрашивались сами собой. Вот строгая дамочка в форме. Вокруг нее стаканами замерли психованные инквизиторы, ломающие мебель. Но при этом здоровяки вроде бы слушаются ее. Значит, она тут главная. И ее нужно всячески задабривать и ни в коем случае не дерзить, ведь кроме этой девицы никто не сможет спасти от гнева бронированных исполинов. И Носова не могла не заметить такого откровенного заискивания перед ней. Удивительно, но ей и это тоже очень понравилось». Никогда и никто еще не слушал ее столь внимательно и подобострастно. Вновь лейтенант ощутила, как за спиной расправляются невидимые крылья. Когда служащая заговорила, голос ее звучал непререкаемо. Она, не терпящим возражений тоном, обрисовала директору всю картину произошедшего, сослалась на действующие юридические нормы, указала на грубые нарушения, допущенные работником страховой при вынесение отказного вердикта по выплатам, пригрозило исковым заявлением и жалобой в лицензирующий орган. В общем, повторила все то же самое, что рассказывала вдове погибшего солдата. Но на сей раз собеседник активно кивал в такт каждому ее слову и всячески демонстрировал готовность сотрудничать. Почему-то у Эвелины закрались вполне обоснованные подозрения, что проблему удастся решить без всяких, судебных тяжб. Все-таки удивительно благотворный эффект производит присутствие пятерых закованных в ЭКБ бойцов. «Факел, прием! На связи глухой!» ожила беспроводная гарнитура. «Докладывай!» коротко распорядился я. «Народу подтягивается все больше. информация о намечающемся Сабантуе можно считать подтвержденной. «Тачки дорогие, пассажиры пафосные. Водилы из машин не выходят, сидят, ждут. Стекла подняты, через них тепловизоры не бьют. Пока не могу сказать, живые они или куклы». «Понял тебя, глухой. Продолжайте. Если что-нибудь обнаружишь, сразу сообщай». Повернувшись к замершему в напряженном ожидании умару я спросил. «Что думаешь, сынок? Найдем кого-нибудь сегодня?» «Не знаю, командир», — поджал губы напарник. Тут хрен угадаешь. Здешняя публика не из тех, кто совершает дилетантские ошибки. Если они и одарённые, то научились это прекрасно скрывать. Вот если б ты к ним мог приблизиться, то снял бы большинство наших сомнений». «Согласен. Но без штурма на Рублёвку не войдёшь. В столько только ушла на то, чтобы разместить там своих наблюдателей». «Это да. Нельзя нам сейчас ошибаться». И в этом парень был абсолютно прав. Наше восстание принесло некоторые плоды, но совсем не те. Да и урой, конечно, мало что изменилось. Но вот де-факто Инквизиция получила такую свободу действий, о которой раньше и не мечтала. Формально командиры остались прежними, но в реальности осуществляли только посреднические функции между президентом и нами. За ликвидаторами, как и прежде, активно следили. Слушали все переговоры, просматривали записи с индивидуальных регистраторов, отслеживали перемещение боевых костюмов. Короче говоря, держали нас под плотным колпаком. Но даже с учетом этого количества результативных операций, проведенных нашим подразделением самостоятельно, без участия черных, за один только месяц перевалило за сотню. Не скажу, что мы сильно пошатнули позиции радикальных инфестатов однако статистика распространения неживой угрозы припала уже на 2%. Очень неплохой результат для такого короткого срока, но недостаточно хороший для решительной победы. Эдак нам еще возиться десяток лет придется. это лишь в одной столице. Так ведь не факт, что инициаторы этого беспредела не выдумают что-нибудь новое. Вот и сейчас мы сидели в засаде, в заглушенном фургоне, с потухшими фарами, боясь совершить неверное движение, дабы не спугнуть подозреваемых. Присокупив признанием покойного Колпина показания задержанных в парламенте одарённых, Умару и его удалось раскопать интересную ниточку. Вела она, правда, ни много ни мало, а в самый мажорный райончик столицы. Туда, где белел мрамор замков богачей, бассейны под открытым небом бликовали лазурию вод. Существовала большая вероятность того, что под роскошной позолотой таилось нечто жуткое. Те самые инфестатские шабаши, о которых нам поведал Колпин. Примерно половины высокопоставленных некромантов при обысках, помимо прочего, изъяли ничем не примечательные визитки. Просто белоснежный кусок пластика, с голографическим изображением черепа. И никаких тебе номеров, адресов или имен. На первую такую безделушку внимания не обратили. Второй — заинтересовались. Третье уже вызвало подозрения, которые оформились в подобие теории. По нашим прикидкам, мы заполучили что-то вроде членских билетов для инфестатов или персональные пропуски на закрытые мероприятия. В общем, так или иначе, Но такие хореновины служили для идентификации свой-чужой, а когда умар со своими башковитыми птенцами обнаружил внутри ещё и NFC-метку с набором числовых данных, сомнения в этом напрочь отпали. К сожалению, узнать точнее об использовании карт не было возможности. решительность президента и тут сыграла против нас. По изначальной договорённости пойманные инфестаты попали в руки чёрных а те как-то уж чересчур мягко с ними обходились, выцеживая информацию в час по чайной ложке. Вдобавок подвисло в воздухе и введение чрезвычайного положения. А без него мы были сильно ограничены в действиях и методах. Данная крупная операция сулила последствия в виде человеческих жертв и отнюдь не гарантировала результат. Во-первых, обеспеченные господа привыкли окружать себя многослойной охраной, И любое проявление интереса грозило перерасти в перестрелку с людьми, а не с нежитью. Во-вторых, оставался риск, что за нашими действиями наблюдают в том числе и подкупленные ФСБНовцы. Поэтому стоит нам обозначить даже легкую активность в этой местности, как все причастные получат сигнал тревоги. Вот и приходилось сидеть в засаде на подъездах к престижному району и ждать, что инфестаты себя выдадут сами. Гляди. Толкнул меня в плечо, сынок. «Еще один едет!» Я проследил за неспешно катящейся по дороге мимо нас темно-вишневой Феррари и задумчиво постучал костяшками по пластику приборной панели. «Ставлю свой дар на кон. Это один из гостей той подозрительной вечеринки. А если так? То вот что меня волнует. Смогу ли я упасть кому-нибудь из пребывающих на хвост и вместе с ними пробраться на шабаш?» Ты куда?» — обеспокоенно бросил мне в спину Салманов, когда я резко открыл дверь и выпрыгнул из салона. «Как куда?» — сделал я вид, будто удивился. «Скажу, посмотрю, что там за тусовка».